Мы достигли глубины 220 метров, я дал сейчас же сигнал к возвращению. Мои друзья на поверхности взялись за дело горячо быстро, подняли нас кабелем на 100 метров. На 140-метровой глубине вновь возобновилось безупречное дыхание. На 50-метровой глубине показались проблески света, мы услышали музыку по телефону. Дальше все было совсем просто. Я думаю, что трудности с дыханием возникли из-за обледенения резиновой мембраны, пропускающей воздух. На глубине 200 метров мы ежеминутно потребляли 500 литров газа. Смесь при вдыхании сильно разряжалась и охлаждалась до минус 20 градусов, хотя вода вокруг имела температуру плюс 4 градуса. Моя цель – 1000 метров. Проблема границы абсолютной глубины погружений для человека должна быть настоятельно поставлена перед наукой. До сих пор речь шла о том, чтобы достигать глубины 200-300 метров с легкостью гарантирующей практически допустимой нагрузки. Эта цель, которая теперь фактически достигнута, делает возможным практическое освоение континентального пункта. Но можно ли погружаться еще глубже, на 500, 1000, 4000 метров, «Где лежит предел?» – спрашивает Келлер. Новейшее исследование свидетельствует о том, что уже глубина в 3000 метров для человека недостижима. Трудности, вопреки распространенному мнению, оказываются косвенного порядка. Само по себе действие давления окружающей среды не является проблемой. «Оно бы», – например, – рассуждает Келлер, – «может погружаться на глубину 10 000 метров, если температура ее тела постепенно изменяется». Но для высших животных, а тем более для человека, такие метаморфозы температуры тела практически невозможны. Видимо, считает Келлер, при попытках проникнуть на очень большую глубину, нам придется пережить нечто подобное сильной лихорадки. Очевидно, рассуждает он далее, на такой глубине можно было бы жить, пользуясь особыми медицинскими препаратами. Но пока что это утопия, потому что мы не знаем, какие реакции организма будут нарушены. Как показывают лабораторные исследования, необратимые реакции в живых тканях наступают при погружении на глубину более 3000 метров. Отсюда Ганс Келлер делает вывод, что эта глубина является пределом досягаемости для человека, снабженного аквалангом, и пассажиров глубоководных лифтов. Конечно, подходить к В трехкилометровой отметке люди будут постепенно, шаг за шагом. «Моя ближайшая цель — достичь тысячиметровой глубины», — говорит Келлер. Вскоре после этого Келлер приступает к очередной серии экспериментов в барокамере испытывает различные газовые смеси на глубинах до 300 метров. В другой раз в моей маленькой лаборатории, в одноместной барокамере, я под... подвергался избыточному давлению равному всего двум десятым атмосферам и соответствует погружению на 2 метра. Но после этого я нырнул на глубину 52 метров, а затем за 31 минуту поднялся на высоту 12 километров. Это изменение окружающего давления как раз соответствовало погружению на глубину 300 метров. Но ничего опасного не случилось. За неделю до этого я при тех же условиях провел в покое 20 минут на глубине 220 метров. Однако в этот раз по ошибке меня подвергли слишком высокому давлению. Опыт временами соответствовал погружению на глубину 265 метров. В результате появилась боль в суставах колена. Лечение оказалось фантастически простым. Открыли камеру, восстановилось нормальное давление и боль исчезли. Потом Келлер продолжает свои опыты на 400-метровой глубине, на очереди штурм 500-метровый. Чтобы достигнуть этого порога, потребовалась специальная барокамера. Она была создана итальянским конструктором-глубоководником Галиации и установлена в Генуе. Однако в это время келлер покидает Европу и по приглашению американских ВМС отправляется за океан, чтобы лично продемонстрировать свои достижения. «Едва приехав в США, мы стали прокладывать кабели, монтировать в микрофоны и репродукторы нашей сложной командной сети», рассказывал исследователь. «Американцы со своей стороны поместили одну стационарную телеустановку внутри барокамеры, а другую снаружи, возле одного из окон». «Таким образом, эксперты могли наблюдать за мной в течение всего опыта». «Техническая организация эксперимента была совершенна, но у наших хозяев,